Глава 32. Всегда рядом только боль. Приближение посторонних Ши почувствовал почти сразу после того, как распахнул перед Кирой дверь. Они вели себя очень осторожно, старались остаться незамеченными до последнего момента. И у них бы получилось, если бы имели дело с обычным человеком. Надвигались со всех сторон, чтобы точно не упустить Но Шин и не собирался убегать Зачем? Кира вошла внутрь храма, закрыла дверь А он спустился с крыльца, остановился недалеко от ступенек Ждал, как обычно Руки расслабленно висят вдоль боков Пальцы выпрямлены Голова немного наклонена вперед Со стороны кажется, что он внимательно наблюдает из-под лобья. А на самом деле глаза закрыты. Обостряются другие чувства. Ему не обязательно видеть. Особенно сейчас, пока противники еще не приблизились достаточно. Что-то странное, незнакомое. Они не люди в большинстве своем. Существа – с человеческой внешностью и демоническим нутром, без страхов, без сомнений, без эмоций. И невозможно определить, что за сила у них, пока не проявится в деле. Это от кого же сюрприз? Единственный, кто знал, что он в это время точно будет здесь? Шив скинул голову, огляделся по сторонам. Люди остановились чуть вдалеке а те другие продолжали надвигаться. Штук двадцать, немало ли? В руках то ли дубины, то ли биты. Странный выбор оружия. Хотели бы быстрее убить, прихватили бы что-то более действенное. Или желают растянуть удовольствие? А вообще нечестно. Длинные палки против коротких кинжалов. Придется позаимствовать у кого-нибудь для справедливости. Ну а пока вооружимся тем, что есть. Тысячи раз отработанные движения, рукоятки легли в ладони. Настолько привычное, настолько естественное ощущение, словно не посторонние предметы, а обязательная составная часть руки. Ну, на лишние мысли не хватало времени да и ни к чему они были. Необходимо отстраниться от всего, видеть и делать, только видеть и делать. Но мысли все равно проскакивали. Сознание само собирало информацию и анализировало. Боевые навыки у противников так себе. Пусть и не быстро, но Шиба справился. Но они обладали еще одним преимуществом, которое – перевешивала и его умение, и его нечеловеческие быстроту и выносливость. Они умели воскресать. Упав на землю с разбитой головой, с дырой в груди или даже с перерезанным горлом, они поднимались уже через несколько секунд, совершенно целенькие и опять полные сил. Вряд ли они были бессмертны, но в комплекте имели Точно не одну жизнь. А Ши ведь не мог убивать их бесконечно. Он не железный, он не автомат, не знающий усталости, которому нипочем любое количество доставшихся ему ударов. Не хотел заходить в храм, а пришлось. Внесли. Спасибо, не поволокли за ноги или за волосы. Вполне культурно подхватили под руки» протащили вверх по ступенькам, чуть подзастряли только в дверном проеме. Слишком узок оказался сразу для троих, а дальше через зал. Ши не стеснялся, безучастно висел мешком, кровь заливала глаза и во рту вкус крови. И кажется, что все вокруг, а уж тем более он сам, кроваво-красные. А так почти не больно, Ощущения притупились, просто сил нет шевелиться, да и желания. Еще один проем, еще один зал. Вошли, остановились. Немного проморгался, раз не получилось отвертеться от приглашения, раз уж все равно оказался внутри, хотелось рассмотреть, что это за особенное местечко, сумеречный храм. Кругом серый камень, стены, потолок, пол, колонны. На выступе одной, сливаясь с фоном, неподвижно сидела сова. Смотрела огромными выпуклыми глазищами. Взгляд остекленелый, неживой. Акудников затаился в стороне. Тоже торчал неподвижно, тоже только смотрел на подобие совы. Но стоило появиться новым гостям, зашевелился. Старик в балахоне до пят, напоминающим Сутану. Не иначе настоятель. И рядом с ним Кира. Замерла при виде ши, долго не могла ничего сказать. Не понимала, что происходит и почему. Надо думать, сейчас он выглядел еще более эффектно, чем обычно. А ей еще ни разу не удалось полюбоваться на подобное зрелище. Слишком мало знакомы. Кира перевела взгляд на настоятеля, но он казался не менее потрясённым. Насильщики, похоже, подустали, бросили ши на пол. Как-то неприлично лежать, когда все кругом стоят. И он тоже попробовал встать. Не дали. Два увесистых удара одновременно с двух сторон. Согнулся на полу. Перед глазами темнота. Зато услышал, как звякнул металл об камень. Это его кинжалы. Презрительно швырнули к ногам приближающегося Акудникова. И еще услышал. «Зачем?» – прошептала Кира. «Ну как?» – невозмутимо проговорил Акудников – Остановился, наклонился, подобрал один кинжал, взвесил на ладони. «Древние правила. Нужна жертва. Чтобы источник ожил, кто-то должен умереть». «Нет!» – сначала тихо и неуверенно, потом почти крик. «Нет!» Ши – Ши шевельнул губами, попытался сказать «не дергайся, я не против». Но, кажется, не получилось. Совсем. Хотя какая разница? Она же все равно не послушает. Влезет. Что за дура? Что за идиотское стремление его спасать? Неужели непонятно? Не надо. Он... Хотел объяснить и снова начал подниматься. И снова нарвался. Расчитанный тяжелый пинок перевернул на спину. Кира опять что-то крикнула, но на этот раз Ши прослушал, выпал из реальности на время. А когда он пришел в себя, вокруг стояла странная, непонятная тишина. Но взгляд упирался прямиком в высокий потолок, и там не происходило абсолютно ничего интересного. Пришлось чуть повернуть и запрокинуть голову, в желании рассмотреть, что творится впереди. Так было даже удобнее. Слипшиеся волосы съехали на бок и не закрывали обзор. Только мир опрокинулся с ног на голову. Но ничего, все равно же видно. Все застыли неподвижно и пялились на Киру» а она стояла посреди зала, напряженная, устремленная вверх. Голова тоже запрокинута, окружена серебристым сиянием, будто попала внутрь луча, выходившего прямо из пола и уносящего ввысь к каменному своду или даже пробивающемуся сквозь свод к небу в бесконечность. Сияние постепенно расползалось по камню, по потолку, по стенам, по полу. Заставляло его мерцать холодными белыми искрами, такими яркими, что резало глаза. Шея затекла, и Ши шевельнулся, и окудников тоже, и Кира. Поток серебристого света исчез, и она опустила лицо, посмотрела прямо перед собой, выкинула вперед руку. Тонкий луч вырвался из ладони и угодил стоящего справа от ши человека. Он словно вспыхнул в один момент, но не огнем, тем же холодным серебром. А когда сияние погасло так же мгновенно, как вспыхнуло, от человека не осталось ничего, пусто. Будто его никогда и не существовало. Кира повела рукой влево, слишком сосредоточенно, не замечала ничего вокруг, даже совсем рядом. Не видела, как приблизился к ней Акудников, сжимая кинжал в опущенной руке. Ши перекатился на живот, рванулся вверх, но и на этот раз ничего не вышло прицельно, сверху ногой, ему по голове. Словно таракана раздавили. Упиравшиеся в пол руки бессильно подогнулись, ткнулся лицом в камень и, пожалуй, опять ненадолго отключился. Не мог видеть, а все равно увидел. В мыслях, в ощущениях, в осознании. Огудников чуть зашел вперед. Только тогда Кира обратила на него внимание, глянула удивленно и вздрогнула, сильно вздрогнула, опустила глаза. А колдун отступил назад, вытягивая кинжал. Лезвие красное, на его кончике дрожит тоненькая серебристая нить, тянется от Киры. обвилась вокруг лезвия, перешла на рукоять, потом нажимающую ее ладонь, оплела Акудникова целиком. Кира качнулась, а села на пол. Нить оборвалась и будто затянулась, ушла внутрь колдуна. Акудников хотел сам стать проводником, чтобы забрать всю силу источника себе. Ши уже не пытался дергаться, послушно лежал. Он все равно ничем не сможет помочь, Он же не волшебник и не врач. Скорее, наоборот. Ну и ладно. Как там? Умерли в один день. Именно тот случай. А жили долго и счастливо. Это не для всех. Успокоился, вытянулся поудобнее, стараясь не потревожить прочно угнездившуюся внутри, не желающую утихать боль. И вдруг раздался крик, короткий, испуганный, удивленный. Это вскрикнул Окутников. Он по-прежнему стоял недалеко от Киры, но не просто стоял. Возбужденный, напружиненный, нервно вертел головой, оглядывался по сторонам. Словно множество невидимых врагов надвигалось на него со всех сторон». Или один коварный прятался где-то в зале, способный в любую секунду выскочить из укрытия и наброситься на колдуна. Вот Акудников и пытался взглядом отыскать его, успеть засечь движение, чтобы точно знать, откуда ждать нападения. Глаза его безумно поблескивали. Он чуть пригнулся, словно хотел спрятаться, крутанулся на месте. И тут взгляд Акудникова остановился на его же помощниках, людях и нелюдях. Колдун прищурился и выбросил вперед руку, совсем как Кира несколько минут назад, и так же, как у Киры, из его ладони вылетел тонкий серебристый луч. Поджёг одного помощника, потом другого. Остальные опомнились, сорвались с мест, заметались по залу, ринулись к выходу. Но луч настигал их, уничтожал, превращал в ничто. И смертных, и бессмертных. Ши тоже ждал каждое мгновение прикосновения этого убийственного луча. Но, кажется, Кудникова совсем не интересовало нечто жалкое, распростертое на полу. Его увлекали только движущиеся мишени, и он торжествующе улыбался после каждого удачного попадания. Пока не разделался со всеми, но и тогда не успокоился. Еще раз внимательно оглядел зал. Настоятель укрывался подаркой в глубине возвышения. Но Акутников не обратил внимания и на него, повернулся к Кире. Она лежала, скрючившись, прижав ладони к кране на животе, пока еще живая. Кровь медленно сочилась между пальцами, растекалась по полу. Окудников шагнул к ней, вытянув вперед обе руки. Но не тонкие лучи, два широких световых потока вырвались из ладоней, сплелись в один, затопили Керу. Она не вспыхнула, как остальные. Она впитывала, вбирала бьющий в нее свет. Зашевелилась, отодвинула руки от раны. Кровь больше не текла. Уперлась ими в пол, села. Хоть и неуверенно, слегка покачиваясь. Но и окудников покачнулся. Последняя вспышка, и он рухнул на пол. Глаза широко открыты и пусты. Источник сам выбирает проводника и не позволит никому оспаривать своего решения. Ши опять перевернулся на спину, согнул одну ногу в колене, Попробовал упереться подошвой в пол, но та беспомощно скользнула по камню. Нога опять распрямилась, не вставалась никак». И Кира не могла подняться, сидела сгорбившись, тяжело дыша. Настоятель наконец-то оторвался от стены, спустился с возвышения, подошел к Кире, присел рядом. «Попробуй встать, я помогу». Обхватил ее, потянул наверх, разворачивая лицом в сторону возвышения. Кира кое-как выпрямилась. «Я отведу тебя. Тебе надо лечь по-нормальному в постель, чтобы оправиться. Сила источника залечит рану, но не сразу. Тебе надо отдохнуть». Кира согласно кивнула и оглянулась на шею. Он успел отвести глаза, чтобы не поймать ее взгляд, и услышал. «Не переживай, с ним тоже все будет в порядке. Он справится сам». Но да». Конечно, сам. Он не нуждается ни в чьей помощи. Шип посмотрел вслед уходящим и все-таки наткнулся на чужой взгляд, но не Кирин. Теперь обернулся настоятель. Справа в соседнем помещении есть целебные ванны. Дверь за первой колонной. И на ходу, не смущаясь, что Ши все прекрасно увидит, завёл руку за спину, протянул её в направлении тела Акудникова и тихонько прищелкнул пальцами. Скромное движение, но не осталось ничего. Как после серебристой вспышки. А почему же раньше, если все так просто? Нет, потом. Не хочется думать и анализировать, хочется... Ну вот зачем старик ляпнул про эти ванны? Где бы Ши заполз в уголок и спокойно отлежался. Не привыкать. А тут появилось нестерпимое желание плюхнуться в теплую воду, стянуть пропитанную кровью одежду и портупею к чёрту. Достали впивающиеся в тело ремни. Все равно сейчас в них никакого смысла. Кинжалы раскиданы по всему залу, и нет сил их собирать. Все-таки сумел встать на ноги, шатаясь, запинаясь, несколько раз рухнув на колени и снова поднявшись, добрел до стены. Привалился к ней, постоял немного и двинулся дальше, не отрывая от камня плеча. Всем телом навалился на дверь. И та поддалась, распахнулась, а Ши опять чуть не упал. В лицо дохнуло теплом и паром, в ноздри шибанул солоноватый запах. Первый бассейн, выдолбленный прямо в полу, всего в нескольких шагах. Подошел к краю и не стал искать лестницы, просто упал в воду. Она расступилась с плеском, потом сомкнулась за спиной, обняла, потянула вниз. Ши развернулся, улегся на дно. Если б совсем не надо было дышать, так бы и лежал. День, два, да и все остальные, что остались от жизни. Но пришлось всплыть. Воды по грудь. Но у одного конца бассейна каменный выступ, словно скамейка. Можно сесть, откинуть голову на край». Но сначала Ши все-таки стащил с себя одежду и портупею, швырнул все на пол. Ну вот, он снова справился сам, и с ним уже почти все в порядке. Он положил голову на край, блаженно прикрыл глаза. Вода колыхнулась, крошечной робкой волной погладила плечи. Как будто еще кто-то спустился в бассейн, но... Это просто его вырубает. Не волны накатывают, а сны. Он и с закрытыми глазами прекрасно видит, что никого больше нет. Он один, как обычно. Всегда рядом только боль. Даже сквозь сон шипо чувствовал чужое прикосновение. Очнулся, поднял голову, обернулся. Настоятель. Стоял в нескольких шагах от края бассейна. Держал в руках стопку одежды. Смотрел на Ши. И Ши смотрел на него снизу вверх, прямо вырезанное морщинами лицо. Сейчас старик не казался таким беспомощным и благообразным, как вчера. Взгляд открытый, твердый, бестрепетный. Будто произносил высокомерно. «Думай, что хочешь, все равно ничего не изменишь, все равно примешь как есть. Мне не оправдываться, а тебе уж точно не судить». Ши и не судил, не претендовал на значимость, а ведь думал, что контролирует происходящее. Но кто-то действительно нашел его уязвимое место. Он тоже предсказуем всегда принимает брошенный ему вызов, всегда ввязывается в предложенную ему игру, даже заранее предполагая, что та будет нечестной. Ведь победить в такой особенно круто. Идиот самоуверенный, не лучше Акудникова. Потому и оказался, как остальные, послушной марионеткой. А кукловод один, самый скромный, самый неприметный. Умело дергает за ниточки, прячась за непроницаемой ширмой. Вот он, прямо перед ним, настоятель сумеречного храма. Они все плясали под его дудку, разыгрывали прописанные роли, чтобы случился запланированный финал. Все. И Ши тоже добросовестно исполнил предназначение, о котором не подозревал. А Кудников ошибался, когда называл его жертвой. Нет, Ши тоже проводник, просто более мелкого масштаба. Его же не зря называют мрачным жнецом, ангелом смерти. Это его работа – указывать последний путь. Так и вышло. Он провел истинного проводника нужной дорогой, не пропустив ни одного важного этапа. Через отчаяние, через обман, через страх, через унижение, через боль. Через надежду, через доверие, через прощение, через страсть, через нежность. Помог ей обрести источник силы внутри себя самой. Ну а теперь он не нужен. Ведь так? Ши выбрался из бассейна, вытерся предложенным полотенцем, оделся. Вслед за настоятелем прошел в зал и сам посмотрел на выход, небольшой арочный проем, почти незаметный издалека в огромной стене. Прощания и напутствия ему не нужны, но настоятель заговорил. «Ты сможешь попасть сюда, когда захочешь, при одном условии, в ту же дверь и в то же время, как вчера». Хочется надеяться, что не тем же способом. Но ты же понимаешь, тебе лучше этого не делать. Никогда. Понимаю, мне тут не место. Сюда и тварей не всяких пускают. А я – искусственное создание, химера, выдуманный персонаж. Да и повода для возвращения нет. Скорее всего, уже не к кому. Настоятель ведь не мелкий колдун-чернокнижник, сумеет подчинить какую угодно силу. И в любом случае прежней Киры не существует. Она больше не человек. Она проводник, магический артефакт, которому не полагается иметь эмоции, чувства, привязанности». Проводник должен быть беспристрастен, держаться строго на грани между светом и тьмой, добром и злом, не принимая ничьей стороны. Это всегда непросто. Но особенно, если существует что-то, способное отвлечь, сбить с толку. Или кто-то. А Кудников не довел дело до конца. Слишком рано переключился не на тот объект. Ши понимал, действительно понимал, поэтому хватит пустых разговоров. Он развернулся и двинулся к выходу, медленно, не спешил. Старик дал ему уйти подальше, рассчитывал, что он не заметит, но Ши все прекрасно слышал и воспринимал. Шелест одежды, холод металла, глубокий вдох, взмах руки, легкая вибрация летящего в спину клинка. И время замедлилось, нарочно, чтобы Ши успел побольше всего передумать и прочувствовать. Что там, кинжал? Какая тонкая ирония! Старик не поверил обещанию не возвращаться. Или решил обезопаситься, чтобы наверняка. Он не промахнется. Если не хватит умения и сил физических, помогут другие силы, более действенные. Клинок попадет точно в цель. Успел бы увернуться, отскочить в сторону, упасть на пол. Но стоит ли? Раз уж настоятель сумеречного храма решил сделать это собственноручно. У него прав не меньше, чем у судьбы. А разве можно противиться судьбе? А сердце даже не трепыхнется. Он уже давно безнадежно мертвый. Его не должно быть и не будет. Все правильно. Провидица не ошибалась. Он сам всегда стремился к этой встрече. И, наконец, дождался. Вот оно, его последнее мгновение. Продолжение следует.